Глава 15 Свидание с другом. Арничо пришел в себя. — Я долго всматривался, пока понял, что это ты, Франческо, сидишь у двери, — сказал он, растерянно улыбаясь. — А где же Тайбоки? — Она сейчас придет, — ответил я. Схватившись за руки и оглядывая друг друга, мы то смеялись, то плакали. «Арничо, помолчи, тебе нельзя так много говорить!» Спохватывался вдруг я, но тут же засыпал его градом вопросов. «Арничо тоже не отставал от меня!» «Как ты простился с адмиралом?» — спрашивал он. «Что делается в колонии?» «Как поступают с пленными индейцами?» «Что я мог сказать Арничо?» «О том, что адмирал час от часу все глубже погружается в подавленное состояние?» что всеми делами ведает Бартоломе к о л о н О том, что жилища индейцев разорены, а они, как рабы, работают на белых? — Адмирал болен, — сказал я, наконец, когда молчание начало становиться тягостным. Он измучен лихорадкой и подагрой, и мало занимается делами колонии. — А как индейцы? — живостью спросил Арничо. — Правда ли, что их обращают в рабство? И продают как скот. Да, это была правда. Государи требовали от колонии золота. Несмотря на то, что у индейцев были отобраны все запасы золота, которые скопились у них за много лет, его было недостаточно, чтобы окупить огромные расходы по колонии. Тогда адмирал набил трюма кораблей Торреса, пятьюстами невольников и отправил их в Европу. Португальцы с большой выгодой продавали в рабство дикарей из Гвинеи, и господин решил последовать их примеру. Монахи, францисканцы и бенедиктинцы, присланные папой просвещать туземцев, поддержали его в этом намерении. «Чем больше скорби и испытаний перенесут несчастные здесь, на земле», — говорили они, — «тем скорее они попадут в царство небесное». — Это правда, Арничо, — ответил я, не поднимая глаз. — После битвы ста касиков, — сказал Арничо, — воины-ахеды копьями выгоняли индейцев Веечо из их хижин, хотя был объявлен о о мире между белыми и красными. Достойный касик вынужден был скитаться по безлюдным горам. Еще хуже поступили с Гуаканагари. Мариенец уже давно был изгнан из своих владений к а с и к о м к а у н а б у считающим его заступником белых. Гуаканагари принял участие в битве ста кассиков на стороне испанцев, но и его с кучкой индейцев загнали в непроходимые болота, где они погибли, мучительной смертью от голода и жажды только потому, что кожа их была другого цвета, чем у испанцев. Когда четверо солдат из отряда б а р т у л у м е к о л о н а ж а л и в ш и с ь над женщинами и детьми, принесли им немного воды и пищи, сердобольных людей повесили по распоряжению начальника. Я молчал, потому что об этом знал уже давно. «Услыхав, что к а у н а б у попал в плен к испанцам, — продолжал о р н и ч у к а с и к в е е ч у Прислал в Изабеллу Гуатукаса с богатым выкупом, но белые отобрали у юноши з о л о т а а самого его заковали в цепи и в трюме корабля отправили в Кастилию. А слышал ли ты, каким образом захватили Каунабу? Наверное, при этом придерживались инструкции адмирала, — подумал я, а вслух произнес. Кажется, взял его в плен некий к о н т е р с Некий Алонсо Ахеда поправил меня Руниччо. И низость, к а к о е т о было проделано, конечно, прибавит испанцам славы. Ведь во все века чем больше человек уничтожал себе подобных, тем громче гремела о нем слава. Но Каунава был взят не в честном бою. Ты заметил, вероятно, что самые сильные и мужественные индейцы в душе остаются простодушными, как дети? Мне говорили, что они без спроса брали у испанцев кое-какие продукты и вещи. Случалось это потому, что поначалу они испанцев считали братьями и друзьями. Сами они могли им отдать последнее. Поэтому и себя считали вправе взять у друзей пищу, когда они бывали голодны, или плащ, когда им бывало холодно. И Каунабо, хоть он и был мудрым и мужественным вождем, По хитрости и изворотливости не мог идти ни в какое сравнение с белыми. После битвы ста кассиков, когда в Вега-Реаль погибло столько индейцев, Каунаба, поняв, что сопротивление белым неразумно, заключил с ними мир. А заключив мир, индейец отбрасывает все дурные помыслы о своем бывшем враге. Каунаба сдал белым причитающийся с него запас золота и удалился в свою магуану. Однако Ахеда сообщил ему, что адмирал собирается по-царски отблагодарить покорившегося ему к а с и к а Так как многим было известно, что Каунаба очень привлекает мелодичный звон колокола, звавшего в и з о б е л л е верующих на молитву, то Ахеда сообщил Кассику, что адмирал решил подарить ему этот колокол, а для этого Каунаба следует самолично явиться в и з а б е л у Охеда, якобы из уважения к Каунабо, приехал за ним в Магуану. Чтобы не возбуждать подозрений, Охеда взял с собой только нескольких солдат, но он взял с собой еще и цепи и наручники. «Я люблю брата моего могущественного к а с и к а Каунабо, — сказал Охеда, — и хочу, чтобы брат мой прибыл ко дворцу адмирала и вице-короля в достойном виде». Показав Каунабо, — цепи и наручники. Кастильский дворянин объяснил дикарю, что на родине рыцаря эти цепи и наручники почитаются лучшим украшением у знатных людей. Каунабо сам с радостной улыбкой наложил на себя оковы. Тогда Охеда с помощью своих людей, взвалив Касика на лошадь позади себя, пустил коня в г а л о п что было сил. Я думаю, что Каунабо пришлось... всего спеленать цепями и, кроме того, сунуть ему в рот кляп, иначе о Хедей не сдобровать. р а с с к а з ы в а ю т что для Каунаба были заказаны какие-то особые наручники. Сейчас касяк страны Магуаны томится, прикованный к стене в подвале у господина нашего адмирала. Закончил Орничо свой рассказ. «Сказать по правде...» Я мало сочувствовал Каонабу в постигших его испытаниях. У меня до сих пор начинают болеть ребра, как только я о нем вспоминаю. Но мысль о том, что прекрасный, гордый, любознательный Гуатукас плывет сейчас в Европу в трюме корабля, набитом такими же несчастными, как и он сам, больно поразила меня. я г у а т у к а ожидает лучшая судьба, чем других», — сказал я. Он у м ё н прекрасно говорит по-испански, умеет читать и писать, и всеми своими действиями отличается от остальных дикарей своих соотечественников. «Ты называешь этих людей дикарями?» — спросил Арничо, посмотрев на меня с удивлением. «Конечно. Они весьма отличаются от европейцев. Они добры, простодушные и веселы. Они не христиане». Они темные язычники, поэтому они не убивают тех, кто верует иначе. А слышал ли ты их песни?» Моим глазам представилась белая дорога, ведущая от дамбы к дому адмирала, и на ней толпа индейцев, затягивающая песню по приказанию надсмотрщика. «Эти песни надрывают сердце», — сказал я. «Я слышал, они пели о монахе, но...» «Знаешь, эту песню поют всюду. Это ужасно!» «Да», — сказал а р н и ч о Я переложил ее на испанские слова. «Но это поют не они, а их горе. Старые индейские песни красивы е и благозвучны. Сними-ка со стены эту штуку». Я подал ему инструмент, напоминающий гитару с одной струной. Он запел, тихо пощипывая струну, Толстый монах на берегу с м о л и т в о й ставит крест. — Да, да, — сказал я, — это та самая песня. А я забираю детей и бегу из этих проклятых мест. — Слушай припев, — сказал он. И я удивился гневному выражению, пробежавшему как тень по его открытому лицу. — Беги, у испанца в руках, палка с длинным огнем. Беги, индеец, пока тебя не затопчут конем. Испанец не хочет терпеть, испанская кровь горяча, гуляет испанская плеть по нашим индейским плечам. — Пой дальше, — попросил я. а р н и ч у скользнул рукой по струне, и она издала дребезжащий певучий звук. Он откинул волосы со лба и запел. — Смотри, освещает путь кораблю золото, бог христиан. А я, согнувшись, дрожу и терплю боль от побоев и ран. Терпи у испанца в руках палка с длинным огнем, терпи, индеец, пока тебя не затопчут конем. Испанец не может стерпеть, испанская кровь горяча, гуляет испанская плеть по нашим индейским плечам». песня как нельзя лучше может пригодиться мужику из Валенсии или пастуху из Кастилии. Замени только одно-два слова и посмотри, как складно получается. Идальгу не хочет терпеть дворянская кровь горяча, гуляет дворянская плеть по нашим мужицким плечам. Я заметил, как злое и горькое выражение его лица внезапно сменилось радостным и нежным. Глаза его так засияли, что я невольно оглянулся, проследив его взгляд, В хижину входила т а й б о к и Он хотел подняться ей навстречу, но она своими тонкими, сильными руками снова уложила его на ложе. — Ты говоришь, дикари, — сказал Арнича, — посмотри на эту женщину. Успел ли ты заметить, как она добра, великодушна, умна и доброжелательна? — Конечно, я успел это заметить. Она так же прекрасна душой, как и лицом, — сказал я. «Да — Да? — спросил Арничо, нежно обнимая Тайбоки и кладя ее голову себе на грудь. — Когда я задумал жениться на ней, меня очень беспокоила мысль о том, как вы встретитесь. Вы — самые близкие мне люди. Полюбите ли вы друг друга так, как я этого хочу? — Я полюбил ее больше, чем ты хочешь, — хотелось мне сказать. И я еле удержал свой неразумный язык. Сегодня утром, умываясь в маленьком пруду, я долго рассматривал свое отражение. Каким безумцем надо быть, чтобы вообразить, что какая-нибудь девушка может предпочесть меня, моему красивому и умному другу? Франческо сказал, что я буду хорошей женой, — гордо произнесла Тайбоки, обвивая шею Арничо своими тонкими руками. Я спрятал лицо в коленях друга. И самые разнообразные чувства теснились у меня в груди. Любовь к Арничо, любовь к Тайбоке, любовь к ним обоим, жалость к себе. Когда я поднял голову, У меня в глазах стояли слезы, но это были прекрасные слезы умиления. Я соединил их руки. — Будьте счастливы, мои дорогие, — сказал я, — и всегда любите друг друга так, как любите сейчас. Арничо взял в свои ладони лицо тайбоки и поцеловал ее в лоб. — Да, ты будешь хорошей женой, мое дитя, — нежно сказал он.